Сегодня я хотел бы с вами разобрать некоторые мысли из аскетических трактатов замечательнейшего подвижника сирийского Исаака. Я сделаю так, буду идти по страницам, которые я для себя отметил, и э будем рассуждать на эту тему, на эти темы. Страниц здесь много, поэтому позвольте мне сначала рассказать, что я думаю об этих вещах, а потом уже мы будем с вами э, будем с вами, может быть, по какие-то вопросы отвечать. Ну, давайте, как введение, пусть прозвучат такие слова о страхе Божием. Страх Божий есть начало добродетели. Говорят, что он по рождении веры посевается в сердце, когда ум устранён от мирских хлопот, чтобы кружащиеся от парения мысли свои собрать ему в размышлении о будущем восстановлении. Никто не может приблизиться к Богу, если не удалиться от мир от мир. От мира э, мы об этом говорили, от мира как совокупности страстей. Удалением же называю не переселение из тела, но устранение от мирских дел. В том и добродетель, чтобы человек не занимал ума своего миром. Сердце не может пребывать в тишине и быть без мечтаний, пока чувствовать чем-нибудь занятый. Телесные страсти не приходят в бездействие, и лукавые помыслы не скудевают без пустыни. «Пока душа не придет в упоение верою в Бога, приятием в себя силы и ощущения, да то ли не уврачует немощи чувств, невозможность силою попрать видимого вещества, которое служит преградою внутреннему». Читая слова Исаака Сирийского, я думаю о том одновременно, что... Как сейчас, наверное, невозможно всё-таки найти те места, где человеку удалиться от мира в прямом смысле слова и найти ту тишину. Ибо сегодня монастыри вовсе не являются местом тишины. Вот Сергей Радонежский, будучи ещё, э, значит, э, Варфоламеем пришёл э в глухие леса Радонежа, где водились одни медведи. И, естественно, на Руси в те времена он действительно мог построиться, сдать настоящий монастырь, хотя он, может быть, такой цели в начале и не преследовал, но этот монастырь смог получиться, смог появиться. Сейчас, если так пошутить, можно сказать, что можно вступить в дественный лес и наткнуться на шахту какой-нибудь ракеты. Поэтому сейчас очень э, трудно найти действительно место, где можно найти уединение, и поэтому, наверное, все задачи э делания этого переходит во внутреннее, то есть внутри себя уйти от мира, и поэтому она становится, может быть, даже не сугубо монашеской, а общей для каждого христианина. Будучи в миру, уйти от мира, от мира в этом аскетическом смысле. Когда умножится в человеке благодать, тогда по желанию праведности страх смертный делается для него легко презираемым. И много причин находит он в душе своей, по которым стра ради страха Божия должно ему терпеть скорбь. Вот э, здесь видно разделение таких вещей, как страх смерти и страх Божий. Мы э, в курсе Ветхого Завета много говорим о страхе Божием, но вот хотелось бы уже сейчас к вас как-то подготовить к этому разговору и сказать такую вещь, что есть представления о страхе бои, о страхе э смертном, страхи божье и просто страхи. Когда мы с вами проходили уже когда грехопадение проходили в первом семестре, да, что Адам э после грехопадения Богу отвечает: "Голос твой я услышал в раю и убоялся". Убоялся не стыда, не э не покаяния, не для покаяния убоялся, а убоялся голоса. То есть голос стал источником страха, от которого надо прятаться. Вот здесь лежит традиция, проникшая во многие древние религии и языческие культы, где э по тому-то и существует контакт с духами и с богами, что сам Бог в своей глубине представляется страшной, опасной бездной, которая страшная, напугает. э это характерно и в кришнаизме, между прочим, очень характерно вот и в Бхагавата-гите это прослеживается, какой ужас может навести на человека лицезрение истин истинного, так сказать, глубин божества. Вот. И это же, видимо, мысль прослеживалась и в советских учебниках, где говорилось, что человек стал религиозным от того, что боялся там ночью криков диких животных в лесу. а боялся снов, боялся духов, привидений и так далее. В советское время в примитивной атеистической литературе именно так, а э значит, говорили о происхождении религии. Страх э других, сказать, то есть каких-то непонятных, необъяснимых вещей, которые советские учёные с лёгкостью потом объясняют. Вот. А э на самом деле это не тот страх, о котором говорит Библия. Библия говорит о страхе Божьем с самого начала, как о благоговении, как о священном трепете, как о живом и восторженном ощущении Бога. Хотя, безусловно, при этом не забывается, кто я и кто Бог, но в то же самое время этот страх лишь приносит радость и начало мудрого рассуждения о жизни, начало мудрого пути. Вот. А есть ещё представление о страхе смертном, как мы видим. Страх смерти, он может нести как путь, он может как вывести на страх Божий, так и наоборот увести в первый страх. Вот я не знаю, как назвать этот страх, может быть, безбожный страх или так лучше страх от потери благодати. Вот этот страх тоже может испытывает человек и верующий человек чувствует адамов страх Именно ещё не как страх смерти, но именно как страх потери благодати. Когда человек живёт вне ещё опыта благодати, он так это не переживает. Он проще переживает, как грехи свои, так и выходы из грехов. Свой обычный путь он не соизмеряет с такими колебаниями, не чувствует этого. Вообще, вы знаете, говорить о грехе, а невозможно серьёзно тогда когда нет ещё настоящей веры, потому что нет точки отсчёта. Как можно говорить о грехе невер с неверующим человеком? Э, можно ли говорить у неверующего человека, что ты согрешил? Он это воспримет просто, что он а совершил поступок, который кем-то согласно инструкции древней считается ошибочным. Он не понимает, что грех это расстояние, как я однажды сказал в одном математическом классе, дельта L, да? Расстояние между тем, кем ты, кем тебя задумал Господь в данный момент грех тобой совершён, и кем ты в данный момент являешься. Конечно. Да. Да, совершенно верно. Поэтому поэтому только тот, кто чувствует Господа, может чувствовать и грех. и грехи, если люди начинают чувствовать неверующие, если они начинают чувствовать свои поступки как грехи, это значит, они в той же мере начали уже чувствовать и некий голос Божий пробуждающийся в них. Хотя, может быть, ещё и неосознанный. То есть это по-настоящему мерится относительно веры. Но если верно это, то верно и другое. Верно то, что а э, мало человек, вот мы с вами много говорили о страстях, говорили с вами о э том, как человек борется со страстями в прошлом семестре. Так вот, э знаете, э самым важным здесь является то, что человек никогда по-настоящему не сможет бороться со страстью и всегда будет возвращаться, как говорит молитва, на свою блевотину. Тогда до сих пор будет это так он вот поступать. пока он не почувствует противовеса в смысле радости духовной. Просто говорю, пьяница только тогда отстанет от пьянства, когда будет опьянен верой, опьянен молитвой, когда он почувствует пьянство в этом. Тогда он поймет, какой же я дурак, что я делаю. Я знаю такое, что... не уж-то я буду теперь снова на к этому возвращаться. То есть относительно просто состояние в грехе и выход из греха это так не ощущается. Вышел, потерпел, помучился и снова вернулся. А вот есть ли, благодаря ли дружеской помощи, благодаря ли молитве церкви, благодаря ли родственникам. В общем, по опыту жизни человек наконец сумел в какой-то мере познать другую радость, радость божею. Он памятование о ней, по памятование о ней сделает вот пристрастие к страсти и пристрастие грехам, порокам сделает настолько отвратительным, бледным, что человек просто, э, ну, так сказать, будет э думать о том, будет просто выбирать, понимать, что это уже его не интересует, это ему не интересно. Без этого противопоставления бесполезная вся борьба со страстью бесполезна, более то вся жизнь превращается просто в борьбу со со страстью. А ведь не для этого создан человек, чтобы бороться со страстями. Он создан для того, чтобы стать обожец, стать божественным существом, у Бога стать сыном. А получается, что большинство людей большую часть жизни тратят в лучшем случае, в худшем на борьбу со страстями, а в худшем не борется и погибает. И целомудрен не тот, кто в труде во время борьбы и подвига говорит о себе, что прекращ... прекращаются тогда в нем срамные помыслы. но кто истинностью сердца своего уцеломудривается, зерцание ума своего, так что не внимает он бесстыдно непотребным помыслам, и когда честной совести восвидеть и стоит оверности своим взглядом очей, тогда стыд уподобляется завесе, повешенной в сокровенном вместилище помыслов, и непорочность его, как целомудренное дева соблюдается Христу веры. для отвращения предзанятых душою расположений к непотребству и для устранения восстающих в плоти тревожных воспоминаний, производящих мятежный пламень. Ничто не бывает так достаточно, как погружение себя в любовь к изучению божественного писания и постижения глубины его мыслей. Когда помыслы погружаются в услаждение постижением сокровенных в словесах премудрости, тогда человек, благодаря силе, который извлекает из них просвещение, оставляет позади себя мир через десятиричные ида, забывает все, что в мире, и изглаждает в душе все воспоминания, все действенные образы о веществлении мира, а нередко уничтожает самую потребность обычных помыслов, посещающих природу. В этой связи надо э вспомнить, что э надо вспомнить следующий момент. Во-первых, надо вспомнить евангельские слова. Когда Господь говорит о истинных и ложных плодах, о плодах истинного пророчества, например, или истинного духовного делания и ложных плодах и ложных плодах, а лже пророках, он, как вы помните, употребляет следующее выражение: "По плодам их узнаете их". И вот, э, э, здесь есть одна тонкость. Дело в том, что э не лишне заметить, что по плодам это значит по виду плодов, а не по вкушению, не по вкусу плодов, а по виду. Вот, видимо, и в аскетике очень важным христианским, так сказать, христиан э, чертой христианского делания является умение распознать плод по виду его, а не по вкушению, потому что вкусив отравленного плода, можно отравиться. И в этой связи хочется сказать, что вообще говоря, вы помните, с самых первых самых первых глав Библии познать э, что-то, значит с этим соединиться. И вот познавая Бога, соединяется человек, познавая жену соединяется с ней человек. позна и вот особенность религии именно в том, что человек э соединяется с Богом. И в этом происходит познание. В познании соединение, в соединении познание. Это было бы замечательно, если бы не то, что человек точно так же может соединяться и познавать и тёмную силу, и тёмную сторону. И для христианина огромным искусством, я бы сказал, является необходимость научиться распознавать грех, не соединяясь с ним. Особенно для того человека, который помогает грешнику. Так, например, известные старцы могли сочувствовать убийце, вору, прелюбодейю, но при этом они бы не говорили бы, они некоторые были случаи, когда они говорят: "Да, я то же самое делал", но делали это они больше из педагогических соображений, но на самом деле, на самом деле они умели помогать грешнику а э, не из опыта своего собственного преодоления этих страстей, а умея как бы э войти вместе с ним мысленно в ад его ад и вывести его оттуда. В этом смысле, а, то есть есть опыт, когда один человек, в том числе и духовник, советует пришедшему к нему за помощью, исходя из собственного опыта. Например, тоже пил и знает. Но в этом не искусство христианское, это больше искусство психологическое. Искусство духовническое именно в том, чтобы научиться, э, помогать человеку самому, оставаясь в чистоте. мовыводить выводить его из грязь. Замечательные слова во втором слове. Нет греха непростительного, кроме греха нераскаянного. Вот эту фразу надо запомнить. Нет греха непростительного, кроме греха нераскаянного. В этой связи хочется сказать, что э часто бывает э, вasketической литературе более находящейся под таким схоластическим влиянием грехи уж очень э очень э ну я бы сказал жёстко делится на грехи так называемые смертные несмертные Хотя из реальной жизни совершенно очевидно, что те грехи, которые называются смертными, ну, то есть которые против первейших заповедей Господних, которые карались ветхом Заветом в Израиле смертной казнью, э, могут быть для человека в покаянии гораздо больше ис исцел... способными э к исцелению, к преодолению, нежели множество грехов, которые человек не замечает. считает их несмертными, не страшными. Так, например, человек может хвалиться внутренне числавиться, кстати, и числавие самоугрех, но он может внутренне быть хотя бы не числавным, а спокойным от того, что душа его не тревожится какими-то явными преступлениями против основных заповедей Моисеева закона, например, но при этом не замечает двух вещей, что сердце его полно, например, какой-то нетерпимости к людям, не любви. э и нежеланию понять боль ближнего своего, что может быть в отношении христианским гораздо более важно, чем вот эта вот абсолютная беспорочность, безмятежность внутреннее. Ну, конечно, классическим примером этого является, по-моему, мной как-то уже вам рассказанный случай с Амвросием Оптинским и двумя женщинами, пришедшими к нему, да? Рассказывал я об этих камешках. Вы помните, да? Помните этот случай? Нет. Ну ещё раз перескажу, это очень поучительная история. Я считаю, что и у Амвросия много было поучительных таких случаев. Они несколько из них сразу стоят у меня перед глазами, но к нашей беседе имеет разговор, э, в иерархам разговор, имеет отношение следующее. К Амвросию я сейчас точно могу не процитировать. К Амвросию пришли две женщины. Одна страшно скорбела и призналась ему в совершении тяжкого греха, по-моему, аборта. Вот. А, значит, э, и отошла вся в слезах после того, как он прочитал над ней молитву. А с ней приехала её подружка, весёлая, э, так сказать, спокойная, значит, такая хохотушка, болтушка сколочевой. Ой, у меня никаких грехов нет, ну вот я там болтаю много, а так, в общем-то, у меня всё хорошо. Вот. Э Ну и какие-то в каких-то она, она сама ему сказала, что у меня тяжких-то грехов нет, у меня все вот лёгкие, там я сказала: "Это тут я вот, значит, там вкусила сметаны, там что-то ещё". Вот. Он говорит: "Ну, хорошо". И а, прочитал над ней тоже молитву. Потом, э, значит, подзывает их обеих к себе и первый говорит: "А, слушай", говорит, "выйди там на улицу и найди какой сможешь унести тяжёлый, тяжёлый камень и принеси ко мне". И она ушла. Айти говорит: "Ты, говорит, пойди там, походи э за забором, какие э и сколько наберёшь у тебя в подол маленьких камешков и принеси их всех сюда". И вот первая пришла, кряхтя тяжело, говорит: "Значит, вот плачет, стонет, да несла какой-то тяжеленный камень". О, говорит, какой камень-то тяжёлый. Ну-ка теперь отнеси его обратно и положи на то место, где он лежал. Она безропотно понесла обратно. И женщина шейсе говорит: "Я вернулась в скором времени. Та тоже принесла с камнями, говорит: "Ты говорит: э, это самое, сейчас отнеси эти камни на те места, разложи, где они были". Она это уже давно, значит, э, уехала женщина, а та, э, ходит, ходит, ходит до вечера ходила и снова вечером приходит, кстати, говорит отче, говорит: "Я говорит, измучилась и всё с этими камнями хожу, не могу вспомнить место, уже стемнело, я не, не могу уже найти место". мест, где я взяла эти камешки, кто он говорит: "Вот так говорит, и грехи твои мелкие". Да. Вот это как разговор о смертных и несмертных грехах, да? А, и ещё вспомним евангельское: кому мало прощается, тот мало любит. Нельзя говорить, что человеку полезны грехи для того, чтобы он по-настоящему покаялся. То есть, как э педагогическую меру, пусть грешит, лишь бы покаялся. Но если человек очень глубоко упал, он при раскаянии может чувствовать благодать Божию гораздо больше, гораздо глубже, чем э человек, у которого жизнь более-менее так духовно стабильна, спокоен. Хотел бы с вами поделиться такой э мыслью. Э сейчас я был на исповеди у нас на Вадиющем храме проводится каждый пост для священников такая исповедь с духовниками партии, ну как это принято. Великая постная. И вот много лет не, ну, немного последние там 5-6 лет вот в этот в это время я хожу, ну, как к одному и тому же Э, батюшка, где там служит под Москвой, ту женой, пожилой уже, духовник епархии. И вот я сегодня ещё раз обратил внимание на такую интересную вещь. Вот ведь каждый батюшка по-разному вот как к нему подходят на исповедь, да? По-разному встречает человека и по-разному провожает. У каждого своя манера. Вот у этого потрясающая манера. Вот он э прочитал молитву над предыдущим, кто отходит от него. И вот тот, кто следующий к нему идёт, он встаёт, скакивает с места, где от, от аналоя э, отходит, отбегает от аналоя, бежит навстречу тому священнику, который к нему идёт. А идёт-то к нему не раскаившийся ещё, а в грехах своих человек. Да? Он идёт к нему, и вот трикратно лыбезает, э, значит, как принято у священников, тоже, да, руки друг другу целуют. И вот такое и уводит его к себе туда, значит, чтобы он на колени встал и исповедовался. И я вдруг ясно осознал, это же не специально делается это, а от души делается. Но ведь это же точно так же, как в притче о блудном сыне. Отец выбегает навстречу блудному сыну, чтобы его э встретить и довести это так удивительно. Даже я думаю, что мало кто это заметил, потому что, ну, как-то не, не та обстановка. Вот сегодня я обратил внимание на это. Он радостно бежит навстречу кающемуся грешнику. Это естественно, не никакой не, не придумано так, да? Это вот так, он, он так привык, так такое устроение души у человека. Просто сложилось. Ну. Нет, ну я бы исповедовался в любом случае, понимаете? Э, э я, ну я сказал бы просто, я в этот момент, э, в смысле, я это, я ныть когда шёл из поезда, на это уже не смотрел. А вот когда я ещё в очереди стоял и смотрел, как он с другими делает, я тогда обратил на это внимание, понимаете? То есть я в этот момент задумался, что это ведь точно как в притче о блудном сыне. Ой, ребята, а теперь Самая, наверное, красивая, самую красивую фразу Исаака Сирийского. Не тот любитель добродетели, но из этой книги я имею в виду, кто с борением делает добро, но тот, кто с радостью примет последующие затем бедствия. Не тот любитель добродетели, кто с борением делает добро, вот укор всей, я бы сказал, всему благословению доброделения, да? Но тот, кто с радостью примет последующий, за последующий за тем бедствие. Невеликое дело терпеть человеку скорби за добродетель, как и не колебаться умом в избрании доброго своего изволения. Далее Исаак Сирийский, кстати, говорит о том, что настоящее раскаяние может быть а при вот давайте я сначала произнесу. Кто с радостью примет последующее затем бедствие. В некоторых переводах последующий затем искушение, тоже есть такой такой вариант перевода. Дальше читаем этот же фрагмент во втором слове. Ну, э, может быть, уже о другом. Он. Всякая РСК. Да, ну, надо ли комментировать вот эту фразу? Понятно, да, что э это, но она надо, может быть, её не надо комментировать теоретически, но её надо много раз проходить практически в жизни, потому что очень тяжело это. Очень тяжело. В этой связи я хотел бы вот о чём сказать. Вот, например, э, мне как священнику, как настоятелю, приходится часто сталкиваться с такими. Э, скажем, люди спрашивают, кто не знает, вот жизненно, приходе, допустим, спрашишь: "Так как у вас там, а как что? Потом побудут у нас и потом говорят, что э, ну, наверное, э, так сказать, э, так вам к вам хорошо все так относятся. Я приведу такой пример. У меня был такой, я бы сказал, трагикомический случай. э были похороны, и после похорон, э все пришли мы э, поминать в столовую. Э и э, я как я, собственно говоря, по тому хожу, меня просят, я хожу в эту столовую, естественно, для того, чтобы открыть молитвой трапезу, рассказать как нужно всё, сказать слово о покойном и э, э значит, призвать их к молитве за него и утешить ближних. Это я делаю и до похорон, и после, вот во время поминок, ну потом я быстро, значит, ухожу, оставляю их, предоставляю их уже самим себе и не закончить. Нет, нет, нет, нет, нет, я не хочу. Если это церковное, я остаюсь, конечно, до конца. А если это люди более-менее такие светские, да, они там, ну, те, кто уже знают, они не пьют, а там обычно э бывают всякие грузчики, рабочие, которые водку ставят, и сидеть в этом я не хочу. Я сказал то, что я да и потом Знаете как? Бывает, что я тоже там вином выпью немножко, да, но чтобы не говорили, потом вот батюшка вместе с нами пьёт, и тем больше, что я не склонен к этому. Я как-то вот, моё дело, я Мое... я для чего туда пришёл? Покушать? Я пришёл сказать слово и уйти. Поэтому меня усаживают, уговаривают там остаться, но я никогда не остаюсь. Я обязательно скажу самое важное слово и ухожу. Потому что я считаю, что вот священник своё слово сказал и И также и свадьбы, тож также и там крестины, чтобы не превращать это в посиделки. Принципиально же бывает такое, что вот поговорят, поговорят о чём-то духовном, да, хотят спросить. Ну чувствуется уже предел, хватит. Хватит. Надо уходить. Уже дальше это начинается праздный разговор. Так вот, э, встала женщина, да, и сказала фразу вот о том, что как вы должны быть счастливы, она из Москвы приехала. Что вот э, у вас такая церковь, такое священенье. А и эти люди, как это сделали, очень кисло, конечно, мне. Потому что я знаю, что они очень злословили меня раньше, до этого. А. Понимаете, знаю этих людей. Вот. И мне это было, конечно, очень так э, смешно. Понимаете? Но на самом-то деле, кто сказал, что тебя за хорошие дела должны хвалить? Но это же нормально, если тебя поносят Ве слава Богу. И когда я узнаю вдруг, что даже люди, которые улыбаются в лицо, за глаза говорят какие-то гадости, я вопервых, нач... я раньше страшно обижался. Страшно я как как за что? А теперь совсем по-другому, прости их, Господи, несчастных, а мне по делам, по грехам моим, слава Богу. Пусть говорят это, зато не скажут того. этого не было, за то чего чего было, они не знают, и слава богу. Вот и всё. А есть другая точка зрения магическая. Пусть говорят, они тебя чистят. И на себя твои грехи берут, ничего подобного. Никто меня не чистит. Никто меня не чистит, э другой отдел на радоваться тому, что тебя злословит, за них не надо. Не надо, что же радоваться, что они твои за тебя твои, твои гадости взяли на себя? Что же радостного-то? Жалко людей. Пусть лучи всё в, тар, в Тартар уйдёт, всё тёмное. Зачем же радоваться, что это перешло на кого-то? Это магически так не переходит. Просто злословищий человек наполняется этим злом, болеет, болеет тяжелейшими заболеваниями от зла, которое говорить даже не говоря о том, что творит. Это его разъедает. жёлчных, злых людей зло разъедает изнутри. Поэтому очень важно э принимать с радостью следующий за этим искушенье. Всякое раскаяние по отнятии свободы таково, что не радости оно не источает, не даёт права на награду преобретшим онное. А это о чём? А это о том, что каяться надо с молододу. Когда силы есть, когда есть действительно свобода, свобода, когда действительно есть возможности выбора. Ох, как распространено это в народе. Вот буду умирать, покаюсь. Как распространено? Как распространено э мы распространяем мысль о том, что если не крещение, то уж причастие явным должно быть перед смертью и соборование должно быть перед смертью, а заодно и причастие. И соборование к смерти прямого отношения не имеет, и причастие вообще не к смерти, а к бессмертию имеет отношение. И вот в этой связи, конечно, сколько э, приходилось наблюдать э случаев, когда вот это вот покаяюсь потом не срабатывало абсолютно. И прав, прав, и и каждый раз снова вспоминаю слова свидетеля Иоанна Златоуста: не откладывай покаяние на завтра. Это завтра может не наступить никогда. Да. Вот. И э как это происходит? Да очень просто. Захотел наконец человек покаяться. Но мозги не соображают, впал в забытье. Или всё соображает, но скованы уста. говорит, плачет, слова кричит, глаза кричат, а слова уста скованы. Не может сказать. Понимаете? А ведь для человека очень важно высказать свою боль. Слово здесь работает на исцеление его. Это очень важно. Для того-то тело и дано нам, чтобы с помощью него э помочь вот в этом в молитве, в покаянии выразить вовне светлая духовная очистится от греха и тогда. Для этого-то это всё и дано. А когда уже отъято, отъято, отнято, отнята, отнята свобода, в том числе и здоровье, и силы, тогда уже действительно раскаяние почему оно не приносит, не источает радости и не приносит награду, потому что оно вынуждено это человека в переносном смысле в тюрьму посадили. Вот как, знаете, простой пример, самый невинный. Бабушку какую-нибудь спрашиваешь: "Ну ты, голубушка, ни с кем не враждуешь?" Знаете, что отвечаю? Я никуда не хожу. Что вы, батюшка? Я уже месяц как никуда не хожу. Как же я могу кого-нибудь злословиться, суждать или враждовать? И сразу я за спрашиваю: "А если бы вы ходили?" Но монахи тоже же не прячутся и не дали отнагреть монастыри во время великого поста. Нет, но понимаешь, монахи это делали специально. Ну, ну. А она на самом деле скорбит, ведь некому выходить. Вы Некого должно. Не, не потому, что она не выходит, что, конечно, по немощи она уже ходить не может. Понимаешь? Это простое, это как бы такой э, лёгкий пример, да? Но ведь он же бывает и в более серьёзных ситуациях. Как люди легко смиряются, примиряются, когда когда болезнь скуёт человека, как они добродетельными становятся, как они всё сразу понимают. Но что интересно, понимая, принимая эти слова, Не раскаиваются они по-настоящему, нет настоящего раскаяния, потому что если человек, это очень мудрый слову Исаака Сирийского. Знаете, почему настоящее раскаяние, видимо, бывает ещё с надеждой? Оно должно быть с надеждой, настоящее раскаяние. Почему? Потому что теперь надо жизнь исправить. Теперь надо действовать по-другому. И вот я раскаился не просто так, а я ещё надеюсь на то, что я сумею исправить А если ты уже скован смертельной болезнью, что за это раскаянье? Осознание не каждый ведь признается: "Господи, теперь я понимаю, что вся жизнь моя, по сути дела, пустота". Кто захочет такое, скажите, из гордых людей? Нет такого настоящего раскаянья. И приходится вот это вы только не обижайтесь, Вы только не обижайтесь, но вы же гадости делали людям. Какие у вас грехи? Никакие. Вот знаете, удивительная вещь. Вот э, думаешь иногда. Вот человек, я услышал случайно в разговоре, сказал такую-то гадость. И вот потом этот человек пойдёт на исповедь, когда-нибудь придёт. Но пройдёт, может быть, лет 10. Он ведь не вспомнит о том, что он сейчас сделал или сказал. И священник он скажет: "Да так вроде бы, ну когда-то, ну, наверное, что-то такое было". Что-то сказал, что-то кому-то сделал, больно очень. А кому, что не знаю, не понимаю. Понимаете, что получается? Ведь если нас прижать, так сказать, при присло... прижать к стенке, то надо бы, в общем-то, так нам ходить с блокнотиком и после каждого разговора записывать и каждого дела, в чём мы согрешили. А? Ну, до а ты исповеди до исповеди, надо, надо так сказать, менять блокнотики, но да, нет, не надо. Кстати говоря, я вспоминаю сейчас удивительную вещь. Это было много лет назад, это было лет, наверное, уже 20 назад в Тбилиси, в кафедральном соборе служил патриарх Илья. Тихая была служба, стояла тишина, замечательно пел хор. И вдруг Значит, в значит, старая женщина, очень старая. Идёт, он стоит э на полеиле. Э, стоит, но ещё не помазывает, там какие-то э, поютцы ещё песнопения, ну, положены, естественно. Э он э, вдруг идёт к нему какая-то старуха. Вот с такой вот толстенной тетрадью длинной. Прямо мимо и по, и подьяканов к нему проходит и даёт ему на говорит: "Читай, вот сколько я согрешила. Здесь все мои грехи, вся моя жизнь. Читай". Вот так вот ему дала. Да. Он так тихо улыбнулся. Её хотели сначала шугануть оттуда, но он, он так жестом показал ни в коем случае, взял эту тетрадь, улыбнулся и, значит, её успокоили и он отложил, но, наверное, прочитал, я не знаю. В общем, вот очень характерно. Чем интересно. Нет, а ведь это на самом деле такая настоящая вера. Это настоящая такая вера, понимаете? Настоящее исповедание пред Бог. Когда может человек так дерзновенно себя вести? Кстати говоря, э Есть вещи, конечно, какие-то, э, которые, э, можно было бы и вот в грузинской церкви критиковать, как и везде в исторической, э, так сказать, в истории земной церкви и в нашей русской, но э я хотел бы обратить внимание, наблюдал я такую сцену в грузинской церкви, а много лет назад, подходит молодёжь к патриарху на помазании, И подходят разные, вот, например, девицы, накрашенные там, разные, понимаете, они не знают, они только пришли в церковь, они знают, что вот патриарх, они не знают еще, что, как, да, в шляпках каких-то, значит, в кольцах все такие из себя, да, и в помаде, кстати, вот, и они, и патриарх безропотно, они берут его руку, Вот так вот целует двумя руками, да, оставляя, наверное, следы. Ничего им не говорит, ничего безропотно всех с любовью вот так вот принимает, мажет, вот улыбается. Понимаете? То есть ни никого не выталкивает. Это вот очень характерно, что надо принимать человека, может потом где-то ему подсказать, что всё-таки с десятого раза ты всё-таки когда придёшь, да поймешь ты, так всё-таки надо как-то знать, куда ты пришёл в храм Божий, да? Но не выталкивать его только потому, что он не так одет или не так себя ведёт, может быть. Покрой согрешающего, если нет тебе от сего вреда, и ему придашь бодрости, и тебя поддержит милость Владыки твоего. Покрой согрешающего. А чем покры... покрывается согрешающий? Любовью. Любовью. А это, значит, ты не если не искушаешься сам его грехом, если сам не заражаешься его грехом. Или наоборот не впадаешь в другие следственные грехи, как то, например, гордость. Я ведь его покрыл и возлюбил, какой я благочестивый. Ведь может быть так? Вполне, вполне другие не имеют любви, а я эту любовь имею. Везде, вот если посмотреть аскетически, везде подталигают человека обратной стороны. В этом смысле некоторые фильмы современные просто изумительны. Один из фильмов, который я бы рекомендовал со скептической точки зрения посмотреть это Адвокат дьявола. Фильм уже уже не новый. Да. Там вы смотрели этот фильм? Нет? А очень очень поучительный фильм. Очень поучительный. Там что получается? Я сейчас очень коротко скажу. Э, там молодой парень, он адвокат, и он защищает людей. Но он их защищает честно, искренне, и поэтому он, в общем-то, ни карьеры не имеет, ни беден, и не не богат, беден. И в конце концов к нему, значит, он постепенно встречается с человеком, который ему обещает горы золотые, перевозит в другой город, И жена у тебя наконец-то и жена говорит: "Конечно, надо же жить нормально, надо, чтобы было бы благоустроено всё". И они получают всё. Э, значит, шикарные апартаменты, богатство, славу. Он очень известный адвокат, но на самом деле он, естественно, не правых уже теперь защищает, а негодяй. Это за то, что он защищает негодяев. Но как он это искусно делает и всё то вдохновение, с каким он защищал правых, он защищает негодяев. А началось это всё с одного момента, когда он тут уныл в том, что он, значит, э негодяй остался, значит, на свободе. А он проиграл, хотя он честного человека защищал. Девушку, девочку, по-моему, там какую-то. Постепенно же вдруг посреди этого благополучия начинаются проблемы. Вот он уже изменяет жене. Вот уже, по-моему, она там начинает сначала, по-моему, аборт делает, потом сходит с ума и, по-моему, выбрасывается, кончает жизнь самоубийством. У него там он уже, он становится хамом, наглым, присыщенным и так далее. Потом, в конце концов, вдруг он узнает, что тот хозяин, который ему дал вот эту всю работу, это сам сатана. И сатана ему вдруг открывается в его, так сказать, мерзости и показывает, что ты, мол, я на самом деле был твоим отцом. Ты на самом деле меня защищал все эти годы в этих всех процессах. И вот в этот момент все вдруг рушится, и мы вздыхаем первый раз с облегчением, потому что понимаем, что это все ему приснилось. Оказывается, вовсе это с ним ничего не произошло. Он просто посреди того процесса, где колебался, защитит ли до конца или встает на сторону негодяя богатого, он просто зашел в туалет. помыть руки. И это, пока он мыл руки, глядел на себя в зеркало, к нему это все привиделось. И у нас Дох облегчений. И он идет назад, и мастерски защищает невинную эту девушку от негодяя-извращенца. По-моему, так. Я точно не помню там сюжет. Вы думаете, это конец? Нет. Самое интересное в самом конце. Когда он выигрывает этот процесс, к нему подходит журналист и говорит: "Какой ты молодец. Ты ведь никто не ожидал, что ты наплюёшь там на деньги, на карьеру, на богатство, и ты защитил эту невинную девушку, я не помню, в общем, человека невинного защитил. Теперь ты ты понимаешь, что ты поступил по-настоящему благородно. Вот. Я тебя жду для статьи какой-то там или для встречи, или для эфира завтра там в 6:00 приходи. Яноч такой довольный идёт по лестнице, а тот, который был журналист, вдруг в главени ока снова превращается в того актёра, который играл дьявола Альпачина. Да, и говорит: "Чис славе мой самый любимый недостаток". Да. Понимаете? Со всех фильм, я считаю, такие фильмы надо смотреть, они очень мудрые. И потому что, э, да. И вот, э, э, посреди посреди нашего современного этого жуткого киноискусства вдруг попадаются очень мудрые такие а для для молодёжи, не знающей аскетики, тем более, это очень такие сильные вещи. Так вот, видите, э, со всех сторон подстилает вот эта вот опасность. Деятельность крестная, то есть имеется в виду, э, подвиг, да, подвиг Христов. Деятельность крестная двоякая. под двумя качествами естества, и она разделяется на две части. Одна, состояв в претерпении плотских скорбей, производимых действием разрушительной части души, и есть и называется деятельность, а другая заключается в тонком делании ума и в божественном размышлении, а также и в пребывании на молитве и так далее. Она совершается вожделеватель постигает гнев за то, что не умертвил прежде уды своя, я же на земле то есть не уврачевал нем исцепомысла в терпеливом упражнении, в делании крестного поношения, но дерзнул в уме своём возмечтать о славе крестной. Понятно, да? То есть речь идёт о том, что э прежде чем говорить о высоких духовных дарованиях, надо действительно добиться Внутренней, в том числе и телесной чистоты Иначе дарования эти, могущие возникнуть, оказываются лишь прелестью Вот, пожалуйста, здесь же говорится и о слове «мир», что я вам не раз говорил Слово «мир» есть имя собирательное, обнимающее собою так называемые страсти Еще раз По умозрительному исследованию миром называется и состав собирательного имени, объемлющего собою отдельно взятые страсти. Когда вообще хотим наименовать страсти, называем их миром, а когда хотим различать их по различию наименованиях, называем их страстями. Вот понимаете... э, uh, то есть это разговором о том, что не любить мир, уходить от мира, бежать uh, не любить мир, уходить от мира, бежать это. От... Мир и истеричка. Да, конечно. А может, скажите о том, как мы когда называем. Ну, да, uh, когда вообще хотим наименовать страсти, имеется в виду совокупность, да, называем их миром. А когда хотим различать их по различию наименований, называем их страстями. Беги от мира, что значит? Да. Вот и всё. Вот и всё. А уж означает ли это для тебя действительно сейчас уйти в пустыню или остаться посреди многоквартирного дома это уже твой путь. В любом случае беги от мира. И на природе человек вне урбанизации может быть весьма далёк от Бога. И посреди Задушенного урбанизацией города может быть очень близок к Богу, воззвав к нему из глубин, так сказать, шума ад, адского шума и так далее. Исаак Сирийский различает три состояния души. Это в четвёртом слое. Я бы я не знаю, успели сегодня всё. Ну, пойдём в следующий раз, кто нам мешает, да, продолжим. Естественное состояние души есть ведение божьих тварей, чувственных и мысленных. Сверхестественное состояние есть возбуждение к созерцанию пресущественного божества. Противоестественное же состояние есть движение души вметущихся страстями, как вметущихся страстями. Как сказал божественный и великий Василий, что душа, когда оказывается сообразно с естеством, пребывает в горе, а когда оказывается вне своего естества, является долой на земле, когда же бывает в горе, оказывается бесстрастна, а когда естество не зайдёт от свойственного чи, ему чина, тогда открываются в нём страсти. Всё интересно, что вот здесь есть некая проблема, о которой, может быть, богословам надо задуматься, и, может быть, даже, ребятки, в дальнейшем я иногда так походу говорю об этом, а, хмм, э, какие-то темы возникают попутно, вот одной из тем могла быть исследование для богослов следующее. Мы говорим, э, Кирилл, мы сейчас говорим о темах, о, о теме, которая может быть, о проблеме, которая может быть темой для, для кого-то для курсовой работы. Дело в том, что э, мы обычно говорим о волях. Я вот в связи с этим тричасным тр тр делением вспомнил о волях э, божественной и человеческой. И, в общем-то, нужно сказать, что вся библейская э всё всё библейское учение о спасении проходит под знаком с православной точки зрения синергии двух этих волей, да, божественной и человеческой. Однако в скептической литературе, вот как здесь у Исаака, так, например, у Серафима Саровского преподобного отца нашего в беседе с Мотовиловым, мы встречаем разговор о трёх волях: о божественной, человеческой и дьявольской. И вот это сайт внесения этих вещей в какой системе координат нужно говорить об о двух волевой, да, э о, о двух волях, а в какой системе от трёх можно бы исследовать. Пожалуйста, возьмите это на заметку. Вопрос непростой. Что такое дьявольская воля? как она существует? Есть ли э, тот предел та точка зрения или, скажем, э, тот тот предел богословский, где вообще абсурдно говорить о дьявольской воле, как и о дьявольском бытии. Вот эти вещи, пожалуйста, можно э, ну, можно обторпеть. Э, дальше в четвёртом слове продолжается разговор о э причинах движения помысла в греховном человеке это как бы э иллюстрация к нашей одной из наших тем. Движение помысла в человеке бывает от четырёх причин. Во-первых, от естественной плотской похоти, во-вторых, от чувственного представления мирских предметов, о каких человек слышит и какие видит, в-третьих, от предзанятых понятий, имеется в виду прежние впечатления или, как говорят сейчас психологи, запечатления. и от душевной склонности, какие человек имеет в уме, и, в-четвертых, от прирожения бесов, которые воюют с нами, вовлекая во все страсти, по сказанным прежде причинам. Итак, похоть плотская, чувственное, имеется в виду в душе, да, представление мирских предметов, то есть от плоти, Да, от первой получается от про от плоти поражённой грехом, второе от души заражённой плотскостью, да? В третьих от генетики. Потому что это всё входит сюда. Что значит прежние запечатления это всё. Да. Это это и генетика, и воспитание, и навык, всё вместе. Да. И четвёртое от бесов, которые используют все предыдущие случаи. плюс своего влияния уже самостоятель. Опять же, ребятки, если кто возьмёт эту тему, разговор о двух и трёх волях, да. Любви к брату своему не заменяй любовью к какой-либо вещи, потому что брат твой тайно приобрёл внутри себя того, кто всего драгоценнее. Вот, э, конечно, если действительно такой брат Существует, конечно, любовь к брату, э, приобретшему того, кто в себе драгоценный, э, есть действительно великая добродетель. Однако ещё более великой добродетелью является относиться так к человеку, о котором тложено сказать, что он тайно приобрёл в себя его, то есть разглядеть в человеке даже и неприятном. даже и в рождающем и в остающем того, кто драгоценнее для нас, для драгоценнее всего. В этом также великое искусство, что даже ты хотела что-то. Ну, вот, э, да, вот, что теносло. А? Что имеется в виду под прикопной помыслом? Ну, это рассматривать смысл католических вещей. Нет, здесь речь шла о греховных помыслах. Да, конечно, речь идёт о, о, пом... о помыслах, о помыслах низких в этой системе, э, состоящей из семи пунктов. Вот что я хотел бы сказать ещё. У Исаака Сирийского, я ещё много здесь есть из разных тем, и может быть, есть даже сложные, мы к ним ещё вернёмся в следующий раз. И если у вас скопились какие-то вопросы, мы давайте сделаем так. Сейчас я ещё одну темку у Исаака Сирийского вам скажу, расскажу и закончим, а в следующий раз продолжим Исаака Сирийского и уже отвечу, если у вас появятся какие-то вопросы. Ладно. Он вот неоднократно Исаак Сиринский делит людей и, соответственно, их проблемы, грехи, искушения, а, э, по следующей классификации, которую он сам называет так: друзья Божии и враги Божии. Люди, как друзья Божии, и люди, как враги Божии. Кто такие враги Божии? Гордые люди. Кто такие друзья Божии? Смиренно мудрые. И вот у обоих типов людей бывают свои искушенья, свои испытания, свои проблемы. Естественно, мы знаем, есть страдания у верующих людей и у неверующих, есть страдания у грешников и у праведников, и каждый раз это разные вещи. Вот в седьмом слове он говорит: "Инако, инако в есть грех", то есть одно, ну, по-русски по сегодня так звучало, одно дело «Когда человек оказывается радеющим о добродетели и постоянным в делании, так что и ночью не спит, заботясь, чтобы не претерпеть ущерба, в духовном попечении имеется в виду, и днем всюду носит с собой бремя свое, и вся забота его о добродетели, но при сих и подобных сим попечениях, или по неведению, или от каких-либо препятствий на пути его, и от волн, во всякое время воздымающихся в членах его». или вследствие уклонения попущенного ему для испытания его свободы. Видите, сколько всего. Весовая чаша у него склоняется несколько влево, и телесной немощью увлекается он в один из видов греха, и при этом скорбит, тужит, болезненно вздыхает он над душею своей по причине бедствия, приключившегося ему от сопротивных. Правда здорово. Это одно дело. Другое же дело, ну, здесь так стоит, инаков же грех, да, другое дело, когда человек оказывается слабым и нерадивым в делании добродетели, совершенно оставил путь и я, рабский стремится в послушании всякому греховному наслаждению, оказывает рвение, изыскает средства к полнейшему наслаждению, подобно какому-нибудь рабу, готов с отчанием, чанием, выполнить волю врага своего и члены свои уготовить в оружие дьяволу, со всяким ему послушанием, немало не намерен подумать о покаянии, приблизиться к добродетели, пресечь зло и положить конец пагубному пути своему. Наше время довело этот второй случай до кристаллического совершенства. Человек научился гордиться своим грехом, радоваться ему и пропагандировать его, как норму жизни. В этих случаях, соответственно, людям... делимым Исааком на друзей и врагов Божиих посылаются свои искушения. И вот в 78-м слове говорится: "Искушения, какие бывают вот э, у друзей Божиих". Вот я несколько только фрагментов: леность, тяжесть в теле, расслабление членов, уныние, смущение ума, мысль о телесной немощи, временное пресечение надежды, омрачение помыслов. оскудение человеческой помощи, недостаток потребного для тела, плотские искушения и тому подобное. Искушение врагов Божьих. Что, Галина? Да. Да? Да. Это в смысле друзья, да, сидят mm -hmm. с той стороны? С той стороны? На людей бесстыдных, которые в мыслях своих превозносятся пред благостью Божией, и оскорбляют гордостью своей Божию благость, явные дьявольские искушения, превышающие пределы душевных сил, что это эти? Отъятие силы мудрости, какую имеют люди, жгучи ощущением в себе блудные мысли, попускаемые на них для смирения их превозношения, скорая раздражительность, Желание поставить все по своей воле, припираться на словах, порицать, приз, э, презирающее всех сердце, совершенное заблуждение ума, хулы на имя Божие, юродивые и достойные смеха, лучше же сказать, слез, мысли. Ваш, ничто обращается в честь и дела их тайно, явно, раз, разными способами, наносится им срам и поругание от бесов. Тайно и явно. и так далее. Ну, и не говоря уже дальше говорится о болезнях, такие телесные болезни в этой связи. Ну вот пока, наверное, хватит об этом. Здесь есть ещё, кроме этого, еще очень интересные есть темы. Я сейчас посмотрю, где мы остановимся. Мы остановимся на 44 странице. Да. Да. А имя Анвара Кафуси. Э, есть разные переводы этой книги. Э, есть перевод мой, который называется Слова подвижнические, есть перевод более новый, называется Скептический трактат. Эта книга действительно одна. Э, вспомнив о Сирине, я хотел Он бы вот... Он начинает её так, да. говорит, э, я вообще, говорит, э, это, ну, Аскет, там живу где-то, это не моё дело книги писать, да. я вроде как это, вот, чудак такой, взял бы книжку, написал, ну, такой смысл вступления. Ну, в общем-то, смиренное такое, о смирении говорящем. Да, это, говорит, не моё дело, но, хотел молиться. Но, э, вспомнив э, э, Исаака Сирина, я хотел бы вспомнить Ефрема Сирина, И посоветовать вам великий пост, э, кто не читал ещё, читать псалмы Ефрема Сирина. Короток он ещё, по-моему, а? Нет, молитвы Ефрема Сирина, составленные по подобию псалмов. Так называемые. Да, псалтырь Ефрема Сирина есть, есть. Вы знаете, с точки зрения духовного подхода, не с моим то, что я, может быть, чью-нибудь -чью -чью привычку обижу, но я хочу сказать, что строго духовной точки зрения, так называемый, ну, их их есть два варианта, но вот часто продаваемый в книжных, церковных ларьках сальтырь Божией Матери является вещью по сути дела очень сниженной в духовном отношении. потому что э потому что как сделаны эти псалмы вот грубо сказать так взяты псалмы Давида, Соломона, псалты наша ветхозаветная и препеределана под Божью матерь От таких переделок духовности не бывает Ну, например, я сейчас точно не помню, но примерно это звучит так 50-й псалом, например, будет звучать так Помилуй меня, Пресвятая Богородица, по великой милости Твоей Или жив, Живы в помощи Пресвятой Богородицы в доме Пресвятой Божией Матери Покоиться, говори, речет Господи, и так далее Это безобразие По сравнению с таким подходом Есть действительно, вот еще раз я вам повторяю, псалтырь Ефрема Сирина который действительно является собой настоящей молитвой. По такому же типу, в принципе, написаны многие другие вещи. И Силуана Афонского труды, и вот сейчас новое, то, что я очень, честно говоря, полюбил, и даже хочу композицию по этому поставить, называется «Молитвы на озере» святителя Николая Сербского. Да, я считаю, что... И, конечно, «Моя жизнь во Христе» Иоанна Кронштадтского. Это все такие же... Вот такие же псалмы молитвенные, э живые молитвенные речи к Господу обращённые. В то же самое время и с элементами мудрости и рассуждения, но эти псалмах это есть. Первый псалом это не молитва даже. Блажен муж, же неедино советничество. Это не молитва, это рассуждение. Вот, поэтому элементы рассуждения тоже могут быть в этих молитвах. Очень рекомендую псалтырь Ефрема Сирина. Но, по-моему, официальное название этой книги такое: Молитвы Ефрема Сирина, составленные по подобию псалмов. Вот так.